Глава 34. Синдром долгих прощаний. Уйди, холодно бросила Рита, не повернув головы и аккуратно уместила книги в видавший виды чемодан. Не хочу тебя видеть. Белка, Павел мялся в дверях. Я всё могу объяснить. Не трудись, Маргарита аккуратно сложила свитер и принялась за рубашки. Ты хотел эту должность, ты её получил. Молодец. Он меня заставил, взвыл Саповлеченко. Ты прекрасно знаешь шефа. Левандовский меня просто вынудил. Беликова повернулась и наградила казака свирепым взглядом. Ты предал меня. Я пытался тебя предупредить. Паша опустил глаза. Много раз пытался. Ну, шеф подключился к моему индивидуальному боту. Он слышал всё, что я говорю, и видел всё, что вижу. И как давно? Маргарита скрестила руки на груди. С самого начала? Нет, мотнул головой повлеченкой и нахмурился. С того момента, как Джона человечился, Левандовский заставил меня следить за ним и за тобой. Почему ты не отказался, Паша? Неужели из-за повышения? Нет, ну что ты, скинулся казак. Уж точно не из-за этого. А из-за чего тогда? Павел помрачнел. Левандовский угрожал мне, сказал, если откажусь, он разрушит мою жизнь. Беликова невесело усмехнулась. "Эй ты, без колебаний согласился разрушить мою? Хорош, друг, ничего не скажешь". Белка. "Для тебя, Маргарита Павловна". Рита демонстративно вернулась к сборам. "Уходи, оставь меня одну". "Ну что мне сделать, чтобы ты меня простила?" Всплеснула руками Паша, на коленях встать. На колень будешь в церкви падать, ударила Рита по больному. Перед Богом своим, а я не Бог, я человек. Человек, с которым поступили поскотски. Павел ушёл, но, видимо, договорил не всё. Не успела Маргарита застегнуть чемодан, как дверь с тихим щелчком выехала в стену. Нет, ну сколько можно, а? Я же сказала, проваливай ко всем чертям, рявкнула Беликова, и я секлась. На пороге стояла Фарида Ильдаровна Нарбекова во всей красе своего модельного роста. Чёрные волосы блестели как полированное дерево, красные губы кривились в улыбке. Прокосые глаза смотрели цепко и холодно. У, кобра. Я всё же зайду, сказала она и не дожидаясь разрешения, сделала то, что озвучила. Здравствуйте, Маргарита растерянно моргнула. Что это ей тут понадобилось? Слышала, сегодня вы отбываете на землю у Маргариты Павловны. Кобра уселась в кресло и грациозно закинула ногу на ногу. Для нас это огромная потеря. Для вас? Для универсума, уточнила Кобра. Вы ценный сотрудник, а кадры, как известно, решают всё. Скажите это Левандовскому. Хмуро фыркнула Рита. Уволить меня его решение. Не хотите поведать, как он к нему пришёл? Нарбекова сцепила в замок на маникюрные пальцы. Ногти у неё были длинные и заострённые. Наверное, возникли серьёзные основания, не так ли? Предполагаю, вам это и без меня известно. Нам нужны детали. Нам? Маргарита вскинула бровь. Нам, неожиданно твёрдо и холодно подтвердила Кобра. Амплуа штатного психолога треснуло по швам, обнажая истинную суть. Чёртова чекистка. «Все детали в моем рапорте», — заявила Рита. Повесила на плечо спортивную сумку и подхватила чемодан. «Он в отделе кадров. Всего хорошего, Фарида Эльдаровна». Беликова уже почти вышла, но кобра окликнула ее. «Постойте!» Нарбекова приблизилась и протянула карточку наподобие визитки. Белая глянцевая поверхность сияла девственной чистотой. Ни букв, ни цифр на ней не наблюдалось. «Это она в случае, если передумаете». Спасибо. Беликова упрятала карточку в карман сумки, но я не передумаю. Не зарекайтесь. Улыбнулась Кобра и покачивая бёдрами, двинулась к выходу. Счастливого полёта. Рита проводила когибистку долгим угрюмым взглядом. Вот ведь прицепилась, как к солдату вошь. К чему она вот клонит? Под кого копает? Подозрительно всё это. Углубившись в эту мысль, Маргарита покинула блок и тут же врезалась в асуми. Суми-сан чирикнула японка, что означало извините, и согнусь в три погибели. Маргарита-сан, нужно говорить. Если ты о диаграммах, то я этим больше не занимаюсь, устало вздохнула Рита. Меня уволили. Теперь со всеми вопросами к Павлу Николаевичу. Он у нас теперь главный краб. Нет, нет, самурайская дочь схватила её за руку. Похоже, бедолага от возбуждения напрочь позабыла все русские слова. Надо идти. Говорит Саёнара. Сердце затопило нежностью, и Беликова грустно улыбнулась. Мы и тут можем попрощаться, Асуми. Ну, японка, видимо, поняла её как-то по-своему. Потянула за собой непрестанно что-то лопача. Маргарита могла высвободить руку, могла отдёрнуть девушку и пойти своей дорогой, но Асуми Ивамура, маленькая, худенькая, но такая надёжная и исполнительная, вызывала самые добрые чувства. Я обижать её не хотелось вовсе. Ассистентка притащила Риту в выставочный зал, где юнитов презентовали богатым клиентам. Беликову захлестнули воспоминания. Вот она идёт вдоль ширенги капсул, разглагольствуя о достоинствах киборгов. Вот показывает могалиды вьер изделие номер 727, а француженка интересуется цветом его глаз. Голубые. А они у него голубые, как небо. Рита, пригласи. Зачем о суме её сюда привела? Если всё это подстроил Павлеченко, ему не здорововать. Ага, а вот и он, подлый предатель, подумала Беликова, различив в тёмной нише мужской силуэт. Ну, сейчас он получит. К чему весь этот кардыболет, Паша? прорычала она с серьёзным ревесь преддушить казака. Ещё и о суме втянул. Тебе что, совсем заняться нечем? Или Анна замерла, Застыло, словно ноги вросли в пол. В нише стоял 7-2-7. Руки по швам, взгляд безучастный. Как там сказал Ливандовский? Стандартный режим? Джон, выдохнула Маргарита. Глаза защипала от набежавших слез. Она обернулась и бросила взгляд на Асуми. «Надо говорить саянара, Маргарита-сан», подсказала японка. Беликова кивнула, а с ресницы упала соленая капля. Рука сама потянулась к груди юнита, и Рита сглотнула подкативший к горлу ком, ощутив под ладонью размеренные удары сердца. Искусственного сердца, не способного любить. «Прощай, Джон!» Маргарита пристала на цыпочки и нежно поцеловала плотно сомкнутые губы. «Прощай навсегда!»